Евдокия Шереметьева. Здесь люди. Продислове. Книга писалась зимой 2015-2016 годов. Она была значительно больше по объёму. Но тогда её номинировали на национальный бестселлер, и чтобы успеть попасть в лонглист, пришлось сильно сократить текст. Резала нещадно, удаляла целые сюжетные линии, порой важные и значимые. Но была уверена, что книгу допишу. Написала орезала, но это неправда. Правда в том, что работалась с текстом не одна, а помогал мне друг Стёпа, благодаря которому книга и состоялась. Именно часовые разговоры с ним смогли довести все записи под единой чертой. Ну и, конечно, благодаря Марии Арбатовой, которая и номинировала рукопись на премию. Пришло время, и я решила книгу дописать. Стала перечитывать и поняла, что не могу. Не могу ни читать, ни править, ни вообще что-либо делать с ней. Мне не нравится в ней всё от начала до конца. И главное, мне сложно её читать. Прежде мною не слова, а то, что произошло. И у меня нет сил проживать это заново. Сложно обозначить жанр книги. С одной стороны, все события реальны, как и герои. С другой стороны, это моя реальность. Моя война, мой Донбасс. И об объективности тут говорить сложно. Начинала писать около двух лет назад, и тогда я была другой. И если переделывать книгу, она выйдет не такой, потому что я уже другая, слишком другая. Иногда кажется, что от той, которая в этих записках, ничего не осталось. Поэтому я решила книгу оставить такой, как она есть, и просто издать. Женя, мой друг, с которым мы ездим на Донбасс, Женя Московский. Про книгу сказал так: "Оголело мясо". Да, именно так. Я содрала кожу и бросою себя к вашим ногам, и мне страшно. Помню рассказ женщины, у которой снаряд пролетел в дом. Она стояла рядом с фундаментом и рассказывала, как горели их куры. После взрыва они взлетели в воздух и были в огне. В этот момент поймала себя на мысли, что стою и представляю этих пылающих птиц. Была осень, и уныние висело в воздухе. Не было листвы, прикрывающей ужас происходящего, а женщина рассказывала, как лишилась всего. Я стояла и думала о том, что если бы снимала кино, то мой фильм бы начинался именно с этих кадров, горящих в воздухе куриц. И это ужасно. Ужасно, что я... Мы все, кто со мной ездил и продолжает ездить, перестали остро воспринимать эту грань, грань жизни и смерти, реальности и новостей. Когда начинала ездить, я жила каждой такой историей, я её протаскивала через себя. Когда-то я думала, что первой книгой, которую я сдам, будет детская история про путешествие отважного свиньи из Хрумляндии. В книге должно было быть много героев: дельфины, ежи, «Белые медведи». Все началось с того, что мы с дочкой выяснили, что эскалаторы в метро двигают не моторы, а толп свиней. Хрюны приходят на работу, снимают пиджаки, манишки и начинают свой трудный рабочий день. Бегут и крутят ступени. А люди едут на работу и не замечают. Она писала книгу о войне. «Хочу поблагодарить всю мою большую семью, близких, друзей и читателей, которые меня поддерживали все это время. Отдельное спасибо тем, кто принял участие в финансировании этого издания. Без них книга вышла бы без фотографий. Фотографии. Стоит сказать про них отдельно. Все снимки в книге, за исключением тех, на которых я, – мои. Они не претендуют на высокую художественную ценность. Делались на мыльницу, часто на бегу, да я и не фотограф. но они рассказывают эту историю. В книге почти нет портретов, хотя немало историй людей. Наверное, многим было бы интересно посмотреть на героев, но война продолжается, и многие герои живут там. Публикация их лиц может навредить им. И есть еще одна важная вещь. Несмотря на реальность событий, это скорее образы войны, ведь похожих историй даже слишком много. Моего самого главного критика, друга и опоры, уже нет в живых. Мой отец умер в августе 2016 года. Я писала, когда он был еще жив, но уже почти не воспринимал главы, которые ему зачитывала. На тот момент он уже два года был обездвижен. Книгу посвящаю ему, человеку, научившему меня писать, сочувствовать и прощать. Евдокия Шереметьева «Воих». октябрь 2017 года